и уехал просить защиты и помощи в Шотландии, что, в свою очередь, означает, что он оставил всякую надежду взять верх над парламентом и готов в обмен на поддержку Шотландии учредить в своей стране Пресвятарианскую церковь взамен Англиканской и пойти на другие уступки шотландцам. Впрочем, неплохо зная короля это был уверен, что в отношении церкви тот дальше обещаний не пойдет. Будет сулить, торговаться, вроде бы соглашаться, и в конце концов ничего не выполнит. Так уже бывало в его делах с Ирландией и с той же Шотландией. «Мы не нашли их», — сообщил Джаз, вернувшись со своими людьми после неудачной погони. «Будто в воздухе растворились». — Обыскать всю местность, сэр? — У нас не хватит людей для этого, — ответил Кейта. — Кроме того, есть раненые. Их надо поскорее доставить в селение. Пусть двое займутся изготовлением носилок, а остальные сопроводят пленного к нам в штаб. — Слушай, сэр. Кейта протянул руку Фиби, и она вновь оказалась на его коне. — Ты в порядке? — спросил он. — Да, милорд. «А что случилось, если бы схватили короля?» «Интересный вопрос», — ответил Кейта не то иронически, не то раздраженно. И у Фиби пропала всякая охота продолжать разговор. Тем более они с Джальсом уже тронулись в путь. «Как думаете, сэр?» — спросил тот. «Как в штабе воспримут то, что мы упустили самого короля? Ведь пленные все расскажут». В его голосе звучала тревога. «Что тут думать, Джайлз? Мы же не знали, что это за люди». «А ходят такие слухи, сэр, — продолжал помощник, — будто не все у нас хотят избавиться от короля, будто желают, чтобы он остался. Я сам слышал такие разговоры». «Хочешь сказать, Джайлз, эти разговоры идут про меня?» — Вроде так, сэр. Фиби внимательно прислушивалась к их беседе. Опять в ее памяти всплыла вчерашняя ночь и то, что она подслушала, лежа на узкой солдатской койке. Тогда все это ей показалось лишь небольшой размолвкой между Кейта и Кромвелем. Теперь же она ощутила настоящую тревогу. Мужчины, словно позабыв о ее присутствии, продолжали разговор. — По правде говоря, Джаз, — со вздохом сказал Кейта, — я и сам толком не знаю, что думать. Но не тороплюсь с выводами. Слишком много поставлено на карту. Слыхал я, некоторые хотят отправить его в ссылку. Вот только куда? Да, возможно, так оно и будет. Однако я пока не знаю... Что было бы лучше для страны? «Значит, думаете, нас не очень будут бронить за то, что упустили?» — повторил прежний вопрос Джайлз. «Как знать?» — Кейт пожал плечами. «Меня это не слишком трогает. Я отвечаю первым делом. Перед собственной совестью, Джайлз». В ответ тот начал что-то насвистывать сквозь зубы. — Я, пожалуй, напишу донесение об этом, Джайлз, — сказал Кейта после долгого молчания, когда уже подъезжал к дому. — Через полчаса зайди за ним, отправь в штаб. — Слушай, сэр. Джайлз повернул коня к конюшне. У дверей Кейт спешился, помог сойти Фиби и почему-то не отнял рук от ее плеч. Фиби, впрочем, не оставляла ощущения, что он забыл о ней и думает о чем-то своем, тем более, что взгляд его был устремлен куда-то поверх ее головы в темную даль. Затаив дыхание, она ожидала, что он все же заговорит первым. — Да, милорд! — пробормотала она, наконец, теряя терпение. — Я хотел бы, — услышала она тотчас, но больше он не произнес ни слова. Качнул головой, разжал руки...